Саския, домашний учитель. Стены комнаты словно сжимаются, давя на меня. Я была так уверена, что найду Деклана и Лэтома у ратуши и смогу вовремя предупредить мою мать. Кости бабушки обладают большой магической силой. Видения, которые я наблюдала с их помощью, были такими яркими. Но я слишком им доверяла. Возможно, если бы я осталась дома, всё было бы иначе, и я смогла бы это предотвратить. «Полно. Не стой столбом», — говорит Лэтом. «Иди к нам». Он улыбается, словно мы на балу, и он приглашает меня потанцевать. Я делаю ещё один шаг, лихорадочно пытаясь отыскать выход. Но я не уверена, что смогу найти его. «Саския, подумай», — начинает матушка. Но Лэтом поднимает палец, и Деклан прижимает нож к её горлу. «Давай не будем болтать, Делла. У нас просто нет времени». «Что тебе нужно?» Я нарочно тяну время. В моём сознании роятся обрывки мыслей и воспоминаний, похожие на рассыпанные фрагменты картинки головоломки. Я подбираю каждый из них, рассматриваю его, откладываю в сторону, если он не подходит. Что же матушка пыталась сказать мне, когда я вошла в дом? Подумай о чём? И причём тут моё видение? Я вспоминаю плавучую тюрьму, и к моему горлу подступает тошнота. В этот раз мне казалось, что магия на моей стороне, но я обманулась. Я была настолько не права, что из-за этого погибли люди. Что, если это случится опять? Что, если, попытавшись предупредить матушку, я только поставила её жизнь под ещё большую угрозу? Разве это не очевидно? говорит Лэтом. Мне нужна твоя мать и ты. Мы нужны тебе мёртвые. К сожалению, да. Ваши кости принесут мне пользу только если вы умрёте. Ничего личного. В моём сознании я слышу голос моего отца. Найди слабое место твоего противника. Вам что, недостаточно тех денег, которые вы получили, продав на чёрном рынке кости Ракель? Теперь вам нужны и наши. Глаза Декла накругляются. Его устремлённый на меня взгляд становится виноватым. Нож в его руке дрожит. Ага, выходит ему неприятно, что мне известны его делишки. Стало бы слабое место. Это он. В этом смеётся. Ты пыталась вести расследование о Девени Саские. Прелестно, прелестно. Но нет, я вовсе не собираюсь продавать ни твои кости, ни кости Деллы на чёрном рынке. Для этого они слишком ценны. Если он не хочет продать наши кости, то зачем же они ему? Чем мы с матушкой отличаемся от всех остальных? Не были ли Костима и его отца, а также Кости Ракель и Андерса, только за травкой для того, чтобы соблазнить Деклана, барышём, который летом пообещал ему, чтобы с его помощью заполучить меня. Что-то в моём последнем видении, там было нечто такое. В моём сознании начинает брежать какая-то мысль, но додумать её до конца я пока не могу. Матушка ёрзает на стуле, и я заглядываю в её глаза. Она явно пытается мне что-то сказать. Но что? Неужели Теклану так уж необходимо держать у её горла нож? спрашиваю я, говоря это главным образом потому, что мне нужен предлог для того, чтобы продолжать смотреть на неё, не вызывая у Леты подозрений. О, дорогуш, по-твоему это тянется слишком долго? Ты бы предпочла, чтобы он перерезал ей горло прямо теперь? У меня пересыхает во рту. Мне надо подумать. Ты сказал моей бабушке, что хочешь убить нас сам, всех трёх? А теперь ты хочешь поручить это какому-то лакею?" он сощуривает глаза и смеётся. Я опять украдкой смотрю на матушку. Её многозначительный взгляд устремлён на кисть моей левой руки. Я дотрагиваюсь до запястья, и её глаза вспыхивают нарисованной меткой любви. Но чего именно она ждёт от меня сейчас? Кто-то втайне изучал гадание по костям и должен сказать, что это радует меня чрезвычайно. А то, что у тебя есть дар ко всем трём порядкам ясновидения, особенно приятно. Она поворачивается к матушке. Ты всегда была такой правильной, делла. Не думала, что ты осмелишься на такое отступление от правил. Но я тебе благодарен. Метка мастерства на теле Саски это последнее, что мне было нужно. Его упоминание о моей метке не может быть совпадением. Может быть, матушка хочет дать мне понять, что я должна избавиться от нарисованной метки любви? Я лежу, большой палец начинаю тереть запястье. Её напряжённые плечи немного расслабляются. Стало бы тебя правильно её поняла. Но фальшивая метка никак не желает стираться. Зачем тебе наши кости? спрашиваю я, продолжая избавляться от краски. Он улыбается, словно кот, держащий в лапах мышь. Всё это явно доставляет ему удовольствие. Значит, Делла не рассказала тебе, чего можно достичь с помощью костей трёхгадательницы по костям? А, ну, конечно. Она не верит в тёмную магию, разумеется, кроме тех случаев, когда речь идёт о том, чтобы защитить тебя. У меня холодеет кровь. О чём ты толкуешь? Делла Ты сама расскажешь своей дочери, на что ты пошла? Или же хочешь, чтобы ей рассказал я? Он делает знак, где клено опустить нож, когда тот убирает клинок от её горла. Матушка делает глубокий вздох. Саске уже знает, что я придала костям дополнительную магическую силу. Дополнительную магическую силу. Ах вот оно что. Теперь я, кажется, поняла. Моё видение не было недостоверным. Кости бабушки намного мощнее других. Так что может статься? Моё видение относится к другой версии моей жизни. На меня медленно наползает ужас. Ведь раз так, то два моих пути не столь уж и различны. Видимо, я осталась в Мидвуде, на них обоих. И Деклан работал с Лэттомом на них обоих. И слабый проблеск надежды на то, что второе моё будущее лучше гаснет. «Полно, Деллан, не скромничай», — говорит Лэттом и снова поворачивается ко мне. «Чтобы сделать кости твоей бабушки особенно мощными, твоя матушка воспользовалась такой магией, которая запрещена». Право же, это был блестящий ход. Я без того планировал превратить ваши кости в усилители, жестоко убив вас всех, но обработать кости с помощью крови всех трёх поколений — это просто гениально. И я намерен повторить этот приём. Усилители. То же самое слово, которое он употребил в моём видении, когда говорил с Декланом о похищении костей и Ракель. И тут всё, что касается недавних убийств, встаёт на свои места. Лэттем убивает людей, чтобы заполучить как можно больше особенно мощных костей. Быть может, именно благодаря им он так много знает о нашей семье. Он гадал по костям усилителям, чтобы увидеть наши будущие пути. Но тогда зачем ему понадобились кости моего отца? Ведь папа не был жестоко убит, а значит, его кости не могут быть усилителями. Мы не так уж отличаемся друг от друга. Твоя мать и я, продолжает Лэм, просто для моих чар нужно, чтобы она была мертва. И боишь ты тоже. Когда ваши кости окажутся у меня, я смогу увидеть всё, что мне нужно. Взять под контроль всё, что мне захочется, и прошлое, и настоящее, и будущее. Это ничего тебе не даст, спокойно говорит матушка. Прошлое не изменишь, какой магической силой ты бы ни обладал. То, что произошло с Эвелиной, не произноси её имя. Лицо ло этом искажается от ярости. Ты даже не представляешь, что я могу сделать. Моё сердце так колотится, что кажется, готово выпрыгнуть из груди. Наше время уже почти на исходе. Надо, надо бить на слабое место. Я поворачиваюсь к Деклану. Что он тебе пообещал? Деньги? Деклан передёргивается. Вид у него такой, словно ему немного не по себе. Так может быть, до настоящего момента л этом не рассказывал ему весь свой план. Не осталось ли в нём какое-то чувство ко мне? Если да, я, возможно, сумею этим воспользоваться. Значит ли это, что наши отношения были ложью от начала до конца? Вопрошаю я. Были ли у тебя какие-то чувства ко мне до того, как к тебе обратился Лэм? Или ты всё это время попросту играл роль?» Он не отвечает, но переминается с ноги на ногу, нервно облизывает губы. «Хватит болтать», — говорит Лэттем. «Декланд, дай мне нож». Но Декланд не двигается. «Он использует тебя», — говорю я. «Неужели ты в самом деле думаешь, что он оставит тебя в живых после того, что ты сейчас услышал?» Декланд переводит взгляд на Лэттема и крепче сжимает нож. Кажется, рука я от ножа сделалась скользкой от его пота. Он моргает. «Ага, он уже почти созрел». нужно только немного его подтолкнуть. Он уже получил от тебя всё, что ему было нужно, Деклон. Как только мы умрём, он прикончит и тебя. В этом протягивает руку ладонью вверх. Дай его сюда. Деклон колеблется. Я пользуюсь этим моментом, чтобы с разбега врезаться в его бок и оттолкнуть его от летома. От толчка скользкая рукоять выпадает из его руки. И я, схватив большую вазу, обрушиваю её на его голову. Деклон мешком валится на пол. Я кидаюсь к ножу, хватаю его рукоять. Во мне начинает подниматься волна торжества. И тут за моей спиной раздаётся смех, от которого у меня холодеет кровь.